Двой президент оказался могущественнее макумбы и жреца анана сказал твала Их больше нет народ гвама достаточно силён для того, чтобы поклоняться сильному богу назови имя своего бога Как всегда вош твала путал реальность и вымысел а точнее реальную силу президента США и силу вымышленного бога который якобы наслал самолёты на его племя но в конце концов мне это было на руку надо только придумать красивое и звучное имя Я задумался, идея пришла неожиданно, и мне понравилось. «Моего бога зовут Юджин!» — гордо сказал я, еще больше выпитив грудь. «Отныне он будет и вашим богом!» «Да будет так!» — вождь Вала приложил к груди соединенные ладони и коснулся их подбородком. «Мы будем поклоняться ему так же верно, как служили Макумбе. У него всегда будут богатые дары!» Я одобрительно кивнул. «Хорошо!» Но ему надо будет поставить изваяние. Каждый бог должен иметь материальную оболочку, должен иметь тело. Вряд ли вождь Вала понял, что такое материальная оболочка, но общий смысл моих слов распознал верно. Мы поставим тотем. Красивый тотем, охотно подтвердил он. Ты укажешь нам подходящее место? Да, конечно, сказал я. Оно должно быть не таким мрачным, как черное ущелье, потому что Юджин — это добрый бог, который пошлет народу Нгвама много дичи, рыбы, фруктов. Но Юджин не любит человеческих жертвоприношений. Окружившие нас туземцы слушали внимательно и почтительно. Вам придется отказаться от этого обычая. Можете приносить в жертву только птиц, рыб и животных. Приносить в жертву людей отныне табу. Очень строгое табу. «Хорошо», — сказал Вождь Твала, — и смирённо склонил голову, как будто я и был великим богом. В этот день он неотступно ходил за мной по пятам и даже в хижине сидел на пороге и не спускал с меня глаз. При нём я сел за рацию и вызвал американского резидента. "Спасибо, старик", сказал я. "Спектакль удался на славу. Меня уже не собираются есть. Наоборот, я в большом почёте. Вождь твало сидит на полу и смотрит, как приручённая собачка". Вождь Твала действительно то смотрел на меня, то осматривался по сторонам При всей своей продвинутости он явно не понимал Как можно разговаривать с тем, кого нет поблизости Я твой должник, ты меня здорово выручил, Юджин Вождь Твала упал на пол и закрыл лицо руками Но глаза смотрели сквозь неплотно сдвинутые пальцы Ладно, снисходительно сказал резидент Как говорят в России, долг платежом красен Ничего себе, с каких это пор ты стал изучать русские пословицы, Юджин? Глаза Твала зажмурились, очевидно от благовейного ужаса. Да так, про что случайного вдруг книжки. Хм, странно. Ещё раз спасибо, Юджен. Я выключил рацию. Твала проявил признаки жизни. Неужели ты говорил с самим? Он не смог произнести имя, только показал пальцем вверх на крышу из пальмовых листьев. Конечно, с Юдженом. Ты же слышал. Я сказал, что ты будешь отвечать за его тотем. Да, я слышал дрожащим голосом сказал вождь Твала: его-то тем не будет ни в чём нуждаться. Иначе тебя постигнет судьба макумбы. Нагнал холоду я. 1500 м над африканским континентом. Борт Ту-95РЦ. В Ту-95РЦ герметизирована только пилотская кабина. Зачем отапливать и поддерживать Нормальное давление в огромном фюзеляже при необходимости можно защитить только наиболее чувствительные приборные блоки. Это гораздо экономичней. Поэтому Семаков вначале снизился до полутора тысяч метров, и только тогда борт-инженер Высоков впервые за весь полёт открыл дверь и вышел в не успевший прогреться, выстуженный, как морозильная камера, покрытый инеем фюзеляж. За ним без особой охоты пошёл Заносов. Командир послал его для подстраховки. Только в кино все рвутся в самое пекло и готовы вылезти даже на самолётное крыло. В реальной жизни находится немного желающих рисковать. И вряд ли можно осуждать людей за то, что они в большинстве своём не герои. Здесь грохот и вибрации были вообще непереносимые, а от холода начали стучать зубы. Ничего, сейчас потеплеет, машинально подумал Высоков, хотя не это сейчас было главным. Доставы чемоданчик с инструментами, гаечные ключи, штурман и борт-инженер быстро отвинтили люк для регламентных работ, за которым открылся тёмный проём. Высоков посветил туда фонариком. Крыло внутри выглядело как приплюснутый тоннель с косой крышей, метра 2 в ширину, сантиметров 70 высотой. Всё в переплетении трубопроводов, кабелей, проводов. Вдруг в темноте раздалось какое-то шевеление, громкий скрип, скрежет. Тут же в крыло проник свет и резкий ветер, а впереди стало как будто свободней. Командир выпустил шасси. Это, конечно, ещё больше уменьшило скорость и увеличило расход топлива, но подобраться к двигателю стало легче. "Ну, Вася, будь не в ответе", сказал борт-инженер, хотя вряд ли мог бы уточнить, что он имеет в виду. Заносов тоже ничего не понял, но ему было достаточно того, что лезть в эту зловещую щель предстоит другому. "Давай, Петя, с богом". Он хлопнул напарника по напряжённой спине. Высоков неуклюже пролез в щель и, стоя на четвереньках, принялся с трудом протискиваться в глубину крыла. За собой он тащил тяжёлый аварийный чемоданчик. До двигателя было метров 4, но этот путь занял целую вечность. Он расторапал лицо и руки, разорвал комбинезон на плече, вывызелся в солидоле и грязи. Когда он подобрался к цели своего путешествия, то увидел под ногами бездну, над которой висела стойка с четырьмя черными колесами, каждая размером с половину человеческого роста. На дне бездны раскинула серо-желтая холмистая пустыня с торчащими скалами. По пустыне неслась скособоченная крестообразная тень, от которой убегали то ли лошади, то ли козы. У майора перехватило дыхание, и он чуть не потерял сознание». Возможно, от того, что в лицо бил холодный и упругий поток, сбивавший нос и рот, мешающий дышать. Однако стало гораздо теплее. Он с трудом развернулся и принялся рассматривать остывший серый обтекатель двигателя. Огромный самолет, словно раненый дракон, с шумом и ревом несся над Африкой, пугая жирафов, носорогов и даже львов. Крыло заметно прогибалось и вибрировало. Под ногами зияла открытая гондола шасси. «Как можно искать неисправность в таких условиях?» Больше всего майора хотелось вернуться в кабину. В конце концов, там он окажется в одном положении со всеми остальными и будет делать то, что делают они. Может, и обойдётся, дотянут как-нибудь. А если поступит приказ покидать машину, ну и прыгнет как все. Да гораздо проще, когда от тебя лично ничего не зависит. Но надо хотя бы посмотреть, хотя бы обозначить какие-то действия, чтобы товарищи не сказали, что ты ничего не сделал, а просто наложил в штаны. Прицепившись к какую-то стойку, борт-инженер выпрямился, подсвечивая фонариком, осмотрелся по сторонам. В конце концов он вылез в крыло. Он добросовестно искал неисправность, и не его вина, что он не смог её найти. А это что? Какие-то брызги, а здесь они сливаются в одно большое пятно, которое протянуло вниз щупальце потеки. Вот она причина протечка в трубопроводе. Вот здесь на изгибе медной трубки. Причина настолько наглядна, что не заметить ее невозможно. Даже сделать вывод, что не заметил, невозможно. Хотя зачем делать вид? Можно просто устранить неисправность, наложить хомут и все, что может быть проще. Где хомут? Где хомут? Он полез в свои инструменты. Но одно дело открыть чемоданчик на ровной поверхности и спокойно искать то, что тебе нужно. А совсем другое – сидеть над бездной, как пташка на жердочке, и с трудом копаться в узкой щели, перебирая ключи, пассатижи, мотки проводов, плавки и предохранители и прочую ерунду. Вот скотч пригодится. А где же хомуты? Он раскрыл чемоданчик пошире. Но тут самолет тряхнуло, и все содержимое посыпалось вниз, в пустыню с черными скалами. Черт! Самолет набирал высоту. «Что происходит?» Пнув ногой ставший ненужным чемоданчик, Петя Высоков машинально ощупал карманы комбинезона. «Что это?» «А-а-а! Слон!» «Он и не очень похож на слона, но это амулет, а амулеты всегда помогают. Скотч и пластилиновый слон. Обычный пластилин». Амулетом его сделало прикосновение маленьких пальчиков Мишани. Где здесь отверстие? А, скорее всего, под штуцером. Его и не видно, настолько крохотное, но, судя по следам масла, вот оно. Обмазываем пластилином, теперь скотч, опять пластилин, снова скотч. Вон какую гулю навертел. Только долго ли она продержится? Выдержит ли давление масла? А если выдержит, то сколько? Если хотя бы половину пути. Все будет в порядке. Домотаем весь скотч. Маслом кашу не испортишь. Все. Ура! Победитель всегда ощущает адреналин в крови. Энергия требовала выхода, а мочевой пузырь освобождения и Высоков помочился в бездну на недалекую снежную вершину. Вот почему Симаков набрал высоту, но сейчас ни бездна, ни вершины его совершенно не пугали. Сбросив вниз пустой чемодан, майор стал протискиваться обратно. Теперь путь прошёл быстрее, и вскоре он увидел испуганное лицо штурмана. Ну что, всё нормально. Петя покровительственно похлопал молодого человека по плечу. А теперь принеси ведро и выплесни вон туда. Какое ведро? То самое. Нам ещё долго лететь. Кстати, сколько времени меня не было? 20 минут. Вот видишь, а ты боялась. Вынесешь ведро, а потом привинчишь люк на место сам. А я устал. Конечно, конечно, товарищ мой. В кабину вернулся совсем не тот маёр высокий, который вышел из неё полчаса назад. И дело было не в перепачканном комбинезоне и чумазом кровящим лице. В кабину вернулся победитель. А через минуту лопасти второго двигателя ожили и вновь превратились в прозрачный круг, как собственно и должно было быть. Ту-95РЦ вернулся на базу в расчётное время. Импровизированная латка на трубопроводе выстояла весь полёт. Как сказал бригадир ремонтников, такого просто не может быть. Либо противоречит законам физики, но очевидно, одной физикой и законами роздания не исчерпываются.